Устранение синдромов ПМС. Наше тело освобождается так же, как и наше сердце. Эмоции должны проистекать подобно крови, которая циркулирует в наших телах. Когда заблокированы эмоциональные артерии, а следовательно сердце, это означает нехватку жизненной силы. Габриэла Рот. Лунное время — это период избавления от стресса. Когда наш организм освобождается от этого давления, естественной реакцией становится печаль, разочарование и страдание. Этот период зачастую несет с собой много переживаний и слез, потому что эмоциональный поток оголяет незажившие раны. Менструальный цикл – это барометр нашего существа. Джейн Коллинс Повитуха. Ощущения и другие симптомы, которые, как правило, возникают во второй половине цикла, обуславливают ПМС, предменструальный синдром. В их число входят раздражительность, злость, вспыльчивость, отсутствие терпения, спазмы в пояснице, головокружение, тошнота, обмороки, диарея или запор, мигрень или головная боль, забывчивость, а также трудности с принятием решений. Покраснение, жирная кожа и волосы, увеличение чувствительности груди, а также ее размеров, повышение риска срывов или приступов при аутизме, вздутие живота и задержка воды в организме. У некоторых женщин эти симптомы могут быть едва заметными или проявляться не в каждом цикле. У других могут начинаться за неделю или даже за две до менструации и продолжаться на протяжении всего периода кровотечения. Согласитесь, что это на самом деле имеет значение, когда половина каждого месяца наполнена физическими и эмоциональными страданиями. У вас мог выдаться особенно напряженный месяц, вы могли болеть и принимать лекарства. Если это на самом деле так, то не удивляйтесь, если симптомы ПМС будут проявляться намного тяжелее, чем обычно. Так тело использует эту часть цикла, чтобы очиститься от стресса и токсинов, накопленных за время предыдущего месяца. Также имейте в виду, что симптомы ПМС могут усиливаться в возрасте от 30 до 40 лет. В этой главе я расскажу о естественных подходах к ПМС. Для того, чтобы найти комбинацию, которая подойдет именно вам, может потребоваться ряд проб и ошибок. Но, как и в других случаях, я не рекомендую вам пробовать сразу все методы, которые представлены далее. Если же вам потребуется то, что будет направлено на удовлетворение именно ваших потребностей, Найдите специалиста, которому вы сможете довериться. Он должен иметь высокую квалификацию и воспринимать вашу проблему всерьез. Многие женщины сталкиваются с халатным отношением врачей, которые могут пренебрежительно относиться к симптомам ПМС. Зачастую они просто выписывают обезболивающие. Когда я была подростком, мой врач сообщил мне, что я должна научиться с этим жить и что все наладится после того, как у меня родятся дети. Если вы склоняетесь к тому, чтобы принимать таблетки для облегчения симптомов ПМС, или эти рекомендации были сделаны вашей юной дочери, обязательно прочтите книгу «The pill I usually sure it's for чтобы убедиться в том, что вы полностью проинформированы в этом вопросе. Что вызывает ПМС? Анализируя истории разных женщин, я все больше убеждаюсь в том, что перименструальная раздражительность является не просто физическим синдромом. Она объясняется тем, что у женщины появляется необходимость выделить какое-то время для того, чтобы оживиться и обновиться, и именно эта необходимость может достаточно сильно ей мешать. Клариса Пинкола Эстес Многочисленные исследования менструального цикла доказали, что ПМС – это состояние, которое встречается исключительно в западном мире. На самом деле наши жалобы вряд ли поймут женщины или медицинские работники, принадлежащие к другим культурам. «Отношения, воспитание, стресс и давление, которые на себе испытывают женщины, живущие в мужском современном мире, все это постоянно отвлекает нас от осознания истинной женской природы» — Миранда Грей. Возникновение симптомов ПМС связывают с сочетанием загрязнения окружающей среды, неправильного питания, повышенного уровня стресса, образа жизни и статуса женщины. Некоторые исследователи объясняют это дефицитом минералов, в особенности магния и кальция. Однако их отсутствие или плохую усвояемость опять же можно отнести к неправильному питанию, токсинам и стрессу. В послесловии к своей книге «The Wise Wound» Пенелопа Шаттл и Питер Редгроув заявляют, общество создало диету, которая подходит мужчинам, но вредит женским менструальным циклам. Кажется, мы создали культуру, которая приводит к ПМС, депрессии и истощению. Пришло время это изменить. Под паром. Ученые доказали, что физический рост человека происходит ночью. Молодым мамам и младенцам требуется гораздо больше времени для отдыха и сна. То же самое относится к женщинам во время менструального периода. Согласно исследованиям, женщины, которые испытывают тяжелые перименструальные симптомы, страдают от нехватки дельта сна. самой глубокой восстановительной фазы сна в течение всего цикла. Традиционно фермеры оставляли свои поля под паром, чтобы восстановить баланс питательных веществ и потенциал роста. Но сегодня этот важный этап часто пропускают, что приводит к истощению верхнего слоя почвы, снижению плодородия и увеличению зависимости от химических удобрений. То же самое происходит и с женщинами. Пмс Это своего рода подсказки, благодаря которым мы должны усинить, что хорошее здоровье, способность создавать новую жизнь, работать и воспитывать других, дается нам только в том случае, если мы будем должным образом отдыхать и восстанавливать силы. Мы живем в культуре, которая требует от нас постоянной включенности. Мы должны всегда светиться от счастья и быть открытыми для общения. Психолог Питер Зуэтфельд отмечает, что все мы подвержены стимуляции как социальной, так и физической. Мы сами действуем как более высокий уровень стимуляции по сравнению с тем, ради которого эволюционировал наш вид. Это особенно верно для тех, кто отличается высокой чувствительностью или страдает от расстройства аутистического спектра. Мы должны ценить время, проведенное под паром, поскольку оно обеспечивает нам здоровую и благополучную жизнь. Сумасшедшая женщина. Эмоциональная сторона ПМС – это наша высвободившаяся первобытная сила, которая говорит «Хватит! Мне нужно пространство, время, свобода и самовыражение! Выпусти меня!» Сумасшедшая женщина – это еще один архетип. Ее изображали и почитали в образах древних богинь, таких как Кали, Иштар и Геката. Но в современной культуре для нее нет подходящего места или образа. В западном мире отсутствует темная богиня. Мы боимся ее деструктивности, а сама она представляет огромную угрозу для нашего общества. Мы не признаем ее из-за страха перед тем, что нас сочтут неспособными, из опасения, что у нас могут отобрать наших детей, а нас самих упрятать в психушку. Именно по этой причине нашу сумасшедшую женщину отрицают еще больше. Ее отталкивают или лечат антидепрессантами, членовредительством, расстройствами пищевого поведения или алкоголем. Ее всячески игнорируют, когда она появляется перед менструацией. Сумасшедшая женщина не хочет вас убивать. Она хочет покалечить ваши таланты и парализовать ваши способности. Она хочет лишить вас святости и здравомыслия. Она проверяет вас, пытаясь вывести из себя. Лин Эндрюс. Журнал «Мета-Артс». «Сумасшедшая женщина проявляется во мне, если я чересчур долго вожусь с детьми, плохо сплю или выделяю для себя слишком мало творческого пространства. Я становлюсь капризной и резкой. Если это длится на протяжении нескольких недель, значит, я обязательно буду страдать от ПМС, мигрени и депрессии. Мне хочется рвать и метать, уничтожать все на своем пути». Я хочу бить тарелки, хлопать дверьми, причинять вред своим детям, кричать во всё горло и даже убить себя. Но я этого не делаю. Поэтому я срываюсь, превышаю скорость или набиваю желудок нездоровой едой. Мне хочется убежать, спрятаться, бросить все раз и навсегда. Отрицание творческой личности, нехватка пространства и времени для размышлений — все это соблазны для сумасшедшей женщины. Она выходит на первый план и начинает плакать, кричать, угрожать. Но вместо того, чтобы дать ей волю, мы пытаемся заставить ее замолчать, а затем обвиняем всех остальных в том, что нам не дают высказаться. Если вы устали, истощены и лишены энергии, если вам нужен перерыв и немного пространства для головы и тела, тогда вы и правда можете почувствовать, будто сходите с ума. Когда мы подчинены внешним требованиям, Когда у нас нет времени поддерживать в себе творческий огонь, раскрывать силу воображения, погружаться в себя, осознанно дышать и просто размышлять, это говорит о том, что нашу творческую личность душат. Чествование сумасшедшей женщины. Женщинам часто приходится молчать, особенно когда дело касается их тела. То, что мы успели сказать, всегда воспринималось как нечто неуместное или неправильное. Вероятно, сказанное нами кого-то расстроило или причинило дискомфорт, поэтому мы научились молчать. Я твердо верю в то, что большая часть гнева, который мы испытываем в перименструальном периоде, это глубокая истина нашего тела, которую мы пытаемся подавить. Наши тела направляют нас к здоровому и счастливому существованию. Они заставляют нас выносить неприятные изменения в свою нездоровую жизнь, тем самым избавляя от токсичных мыслей и чувств. Но, находясь в периоде менструации, мы этого попросту не осознаем. Выдающаяся американская акушерка Ина Мэйгаскин в своей книге «Спирич Уолмидвайфери» отмечает, что во время родов между горлом и шейкой матки женщины возникает тесная связь. Если она сможет освободить и раскрыть горло, говоря свою истину, воспевая ее, тогда и матка раскроется как по волшебству. Это может в значительной степени облегчить роды. Если мы сможем высвободить свой плодородный творческий поток через голос, значит, у нас получится облегчить кровотечение. Как найти наиболее безопасное выражение для сумасшедшей женщины? Как оставаться верным ей и себе? Как обрести баланс, чтобы она перестала проявляться и причинять неудобства? Как бы безумно это ни звучало, но вместо того, чтобы ее отталкивать, мы должны начать ее уважать». В следующий раз, когда ваша сумасшедшая женщина снова решит вас навестить, не убегайте и не прячьтесь от нее. Примите ее как почетного гостя. Запишите ее слова в дневник и прислушайтесь к ним. Подружитесь с ней. Начните танцевать под ее дикую музыку. Играйте вместе с ней на барабанах и трясите погремушками. Уложите ее в постель и дайте заснуть. Отправьтесь за ней в другие сферы своего сознания. Доверьтесь ей. и обязательно поблагодарите за присутствие. Не забывайте о том, что она — это вы. Это ваша теневая сторона, которая призвана научить вас тому, от чего вы предпочитаете отворачиваться. Она просит вас обратить внимание на то, что вы раньше намеренно избегали. Она может напугать вас, смутить, испортить ваши планы и размазать тушь по вашему лицу, но она все равно останется вашей духовной сестрой-близнецом. Ее всегда презирали. отвергали и демонизировали, но вы должны открыть ей объятие и сердце. Что скажете? Что вы узнали о сумасшедшей женщине от своей матери, бабушки, других родственниц, учителей или подруг? Была ли она принята или же ее запирали как сумасшедшую на чердаке? Насколько вежливо к ней относились? Пытались ли от нее избавиться при помощи антидепрессантов или алкоголя? проявлялась ли она в припадках или в попытках самоубийства. Возьмите лист бумаги и запишите все слова, которые у вас ассоциируются с данным архетипом. В своем дневнике опишите некоторые из ее последних визитов. Почему она пришла? Что предваряло ее появление? Как она себя выразила? Чего она хотела? Каково было ее послание? Выполните творческое упражнение по визуализации архетипа, представленное ранее. Но на этот раз посвятите его сумасшедшей женщине, получив наиболее полное представление о ней, как бы вы ее изобразили. Если у вас в доме есть алтарь, поместите на него изображение или напоминание о своей сумасшедшей женщине. Положительно-менструальный. Как же мы можем повлиять на ПМС? Я сделала для себя вывод, что ПМС – это простой процесс, который состоит из пяти частей и привносит в мою жизнь чудеса. Остановитесь. Определите чувства, которые испытываете в данный момент. Примите эти чувства. Что вам нужно прямо сейчас? Возьмите на себя ответственность, найти решение. Не забудьте протянуть руку, чтобы заручиться поддержкой других. Спасибо. Прости меня, пожалуйста. Я люблю тебя. Выражайте любовь, благодарность и просите прощения, если это необходимо. Начните продумывать то, как вы можете удовлетворить свои потребности в позитивном ключе. Вы увидите, что окружающие вас люди последуют вашему примеру. Научитесь использовать свою силу как можно разумнее. Постарайтесь в полной мере овладеть этим навыком. Мгновенное облегчение при ПМС. Если сейчас у вас ПМС, то наверняка чувствуете себя паршиво и не знаете, что с этим делать. Все, чего вы хотите, это просто чувствовать себя лучше. Выберите хотя бы три из перечисленных далее метода. Так вы окажетесь на пути к хорошему самочувствию. Если не можете определиться, сделайте выбор с закрытыми глазами. Как говорила моя бабушка, будь проще. Пусть это станет вашей мантрой в период лунного времени. Постарайтесь не использовать какие-либо гаджеты как минимум за час до сна. Наслаждайтесь своим сном. Эрнест Хартман, автор книги The Biology of Dreaming, утверждает, что наша потребность в быстром сне увеличивается в переменструальный период, а отсутствие дельта сна отражается на росте симптомов ПМС. Убедитесь в том, что на время этого периода у вас не запланированы крупные стрессовые события. Начните работать над ними раньше. Вы также можете выделить дополнительное время для себя. чтобы с 25 по второй день вашего цикла или любые другие опасные дни вы были максимально свободны от какого-либо давления. Приготовьте еду заранее, берите ее с собой, ешьте в ресторане, ходите в гости к друзьям, попросите своего партнера взять на себя обязанности по приготовлению пищи, купите готовую еду. Откажитесь от энергичной или длительной физической активности. Небольшая прогулка на свежем воздухе поможет вам воссоединиться с природой и зарядит энергией. Вы также можете медитировать при ходьбе. Занимайтесь легкой практикой йоги. Это может быть йога-нидра или инь-йога. Следите за тем, чтобы ваша одежда была удобной. Особенно, если в это время у вас бывает вздутие живота или переохлаждение. Одевайтесь теплее. Сделайте что-нибудь, чтобы выглядеть и чувствовать себя особенной. Носите любимые украшения, пользуйтесь духами, аромат которых поднимает вам настроение. Выбирайте одежду, в которой вы комфортно себя чувствуете. Не принимайте важных решений. Уделяйте себе время каждый день. Создайте собственный лунный домик. Посвятите как минимум полчаса уединению и уходу за собой. Обращайтесь за поддержкой в работе с крупными проектами, в особенности с теми, которые вы не можете контролировать. Речь идет о рабочих мероприятиях, рождественских праздниках, визитах родственников и так далее. Будьте открыты с близкими вам людьми как можно нежнее относитесь к самой себе. Делайте все возможное, чтобы чувствовать себя желанной. Ваш психологический настрой имеет огромное значение. Кричите в подушку. Сделайте 10 осознанных вдохов. встретьтесь с подругой за чашкой чая. Пообедайте с ней или просто прогуляйтесь. Распустите волосы, поплачьте, и тогда ваши чувства будут услышаны. Делайте записи в дневнике, используйте это время для видения. Побейте боксерскую грушу. Испытайте оргазм, это отлично снимает напряжение в области матки и влагалища, а также обеспечивает прилив серотонина и окситоцина, которые повышают настроение. Попробуйте решить какую-либо проблему, связанную с вашими отношениями. Не пытайтесь изменить мир или тех, кто вас окружает, только потому, что сейчас в вас накопилось много злости. Это должно быть одно четкое и спокойное замечание о вашей потребности и о том, как она может быть удовлетворена. В следующем месяце у вас появится шанс выбрать еще одну. Наслаждайтесь позитивным настроем других людей. Если вам грустно, прочтите поднимающую настроение книгу, Посмотрите фильм или послушайте блогеров. Слушайте успокаивающую музыку, вдохновляющие подкасты, пение птиц. Ухаживайте за своим алтарем или священным пространством. Добавьте что-нибудь красное или изображение сумасшедшей женщины. Пусть кто-то из членов семьи поухаживает за вами, помассирует плечи, обнимет, приготовит для вас ужин. Устройтесь поудобнее с грелкой, одеялом или компрессом с касторовым маслом. Заварите травяной чай. Сходите в магазин здоровой пищи и купите полезные добавки. Ешьте шоколад. Чем темнее, тем лучше. Сходите на сеансы глоукалывания, сакральной терапии, рейки, массажа. Заведите дневник сновидений, в который будете записывать все, что приходит к вам в это время из других слоев сознания. Сделайте массаж живота. Для этого воспользуйтесь Орвига, техникой племен Майя, которая направлена на оздоровление матки. Если у вас наблюдается вздутие живота или постоянные смены настроения, исключите из рациона пшеницу, сахар и молочные продукты. Нет ничего постыдного в слезах. Кровотечение может вызвать у вас потребность в гневе. Говорите свою правду, следуйте своей интуиции. Воспитывайте свое тело. Но прежде всего позвольте себе отдохнуть. Партнеры и менструальный цикл. Чтобы жить в гармонии с собственными менструальными циклами, мы должны научить этому людей, которые разделяют с нами жизнь. В первую очередь это касается членов семьи и партнеров. Если у вашего партнера был опыт менструального цикла, то, скорее всего, он поймет причины вашей чрезмерной эмоциональности. Если же партнером является цисгендерный мужчина, я настоятельно рекомендую быть с ним как можно более открытой. Поделитесь тем, что вы узнали о своем теле и циклах. При этом вы оба должны быть настроены на общение. Делитесь друг с другом биологическими и духовными знаниями о менструальном цикле. Эта книга может вызвать интерес не только у женщин. Я знаю как минимум нескольких мужчин, которые прослушали ее и нашли весьма поучительной. В первую очередь мы должны поделиться с окружающими тем, как на протяжении цикла меняются наши энергетические уровни. Объясните им, почему мы должны больше отдыхать в перименструальный и менструальной периоды. Работайте в команде со своим партнером, чтобы получить необходимый отдых и поддержку. Это особенно важно, если вы работаете вместе. Я знаю множество пар, которые планируют рабочий график, учитывая менструальный цикл партнерши. Объясните партнеру колебания вашей фертильности и либидо, чтобы он мог принимать активное участие в вопросах контрацепции. Многие пары ничего не знают о пиках либидо при овуляции и во время менструации. Это знание может оказаться хорошим противовесом негативным переменструальным проблемам. Осознание ежемесячных изменений поможет вам обоим понять, что бывают моменты, когда живот, соски, Клитор и шейка матки могут становиться очень чувствительными и вызывать болевые ощущения при прикосновении. Точно так же каждый месяц бывают моменты, когда вам может понадобиться дополнительная смазка. Эти приливы и отливы тела сохранят динамичность взаимодействия, поскольку каждый сексуальный контакт будет формироваться в зависимости от того, на какой фазе вы находитесь. Открыто рассказывайте партнеру о менструальном цикле и фертильности. Работайте с ним вместе, чтобы проявить к нему уважение и поддержать его. Это прекрасный способ привнести в отношения настоящую близость, доверие, понимание и гармонию. Что скажете? Какой информация о ПМС и с кем вам хотелось бы поделиться? Что должно выражать ваше тело? Прислушиваетесь ли вы к нему? Может ли оно получить то, что ему нужно, через ПМС?